Глава 5. Секреты стратегии боя. Королевство воинов. В 227 году до нашей эры китайский император Цинь Шихуанди спросил о стратегии боя у одного из своих генералов, который изучал текст о военном искусстве, написанные Сунь-цзы 150 годами ранее. Генерал ответил, 10 лет назад территория Китая была поделена на 7 провинций, однако применительно к стратегии боя необходимо выделить 5 частей. Это теория пяти элементов, созданная Цзоу Яном. Цинь Шихуанди – первый император объединенного Китая, собравшего в себя 7 прежде враждовавших провинций. Сунь Цзи – китайский генерал и стратег, считается автором известной книги «Искусство войны». Семь враждующих провинций Китая – Цинь, Хань, Чао, Вэй, Ци, Чу, Янь, которые были объединены императором Шихуанди. Цзоу Янь – китайский философ, который систематизировал и описал теорию пяти элементов. Сама теория называется У-Син. Такое разделение было необходимо, чтобы правильно управлять страной и противостоять врагам, атакующим с пяти сторон. Эта же теория нашла свое применение в искусстве медицины и в искусстве ведения войны, согласно Сунь Цзы, который написал «Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет». На востоке страны развилась политика, опирающаяся на закон, благодаря которому можно лучше управлять людьми. Этой земле восходящего солнца соответствует весна, время всхода и роста растений, начало тропического года, элемент дерева восток Весна. Элемент. Дерево. Орган. Печень. Юй. Основатель династии Ся. Юй Великий. Правитель Древнего Китая. Известен тем, что придумал, как остановить наводнение. Ся считается первой царской династией Древнего Китая. Сказал. «На востоке доминирует элемент дерева, поэтому я принимаю в качестве своего цвета зеленый и беру за модель дерева, чтобы хорошо управлять империей». Король Вэнь сказал «Вэнь – правитель династии Джоу. Его именем названа последовательность из 64 фигур, состоящих из шести палочек, которая лежит в основе техники предсказаний, описанной в книге перемен. На юге господствует жара». Преобладает сила огня, и там же живет много людей. Опасность может прийти с юга, поэтому я принимаю красный цвет и беру за модель огонь, чтобы руководить делами страны и защищать ее от вторжений. Юг – лето, элемент – огонь, орган – сердце. На западе доминирует металл. Металл твердый и сухой. Осень – это пора увядания, рост растений закончен. Из металла изготавливают инструменты и оружие. Запад – осень, элемент – металл, орган – легкие. На севере преобладает элемент – вода. Там холодно, идет то дождь, то снег, тучи черны. Император Цинь Шихуанди, защищаясь от монгольского вторжения, построил Великую Китайскую стену – дамбу для противостояния волнам захватчиков. Север – зима, элемент – вода, орган – почки. Сила всех пяти элементов накапливается в центре. Преобладает элемент земля. Центр является матерью всех провинций. Центр равноденствия. Элемент – земля. Орган – селезенка. Дерево дает энергию и питает огонь, поэтому весной печень дает энергию сердцу. Огонь, солнце и тепло, исходящее из центра планеты, согревает землю. Летом сердце дает энергию селезенке. Земля рождает металл. Селезенка передает энергию легким. Металл питает воду. Лок Йе-Кун написал «Металл течет, как вода». Лок Йе-Кун – профессор акупунктуры из Гонконга, известный в 70-е годы 20 -го века. Раньше в Китае верили, что металл стекает с гор, как ручьи. Таким образом легкие питают почки, а вода питает деревья. Растениям нужна вода, чтобы расти, поэтому почки дают энергию печени. Это цикл творения и гармонии. Элементы дерева, огонь, земля, металл и вода следуют друг за другом. Так происходит ежегодный цикл в природе, и наши органы функционируют в зависимости от времени года. Это нормальный цикл жизни и смерти. Те же принципы действуют в практике Буддо. Если встречаются два противника, которые не знают этих правил, они оба находятся под угрозой, потому что для победы они должны рассчитывать только на свою силу, скорость и выносливость. Поскольку принципы пяти элементов применимы ко всем людям, то, зная их, можно сбить противника с ритма и одержать над ним победу. В противном случае поединок становится беспорядочным и не происходит никакого прогресса. В прежние времена случалось так, что безоружный человек противостоял воину, владеющему мечом. Поэтому он должен был знать и понимать отличительные черты противника, вытекающие из теории пяти элементов, чтобы заставить его вести себя определенным образом. Говорят, что деревья и растения могут покрыть землю, и печень может поразить селезенку. Земля может управлять водой, направляя ее посредством течения рек и каналов. Селезенка может управлять почками. Вода господствует над огнем, туша его. Почки могут контролировать работу сердца. Огонь господствует над металлом, плавя его. Сердце влияет на легкие. Металл господствует над деревом, он может его разрубить. Легкие влияют на печень. Этот цикл господства или разрушения, от него также зависит то, как вы двигаетесь во время боя. Если ты знаешь себя, но не знаешь своего противника, шансы на победу и проигрыш равны. Если ты не знаешь ни противника, ни себя, в бою ты будешь терпеть только поражение. Изучение докодо- это познание себя и других. Благодаря теории пяти элементов ты можешь тотчас понять, каков твой противник. Земля Если твой противник низкорослый, коренастый, у него квадратная челюсть и короткие ноги, если он держит защиту в центре и его позиция стабильна, ты имеешь дело с землей. Расположись на таком расстоянии, чтобы он был вынужден сделать два полных шага, чтобы добраться до тебя». Не пытайся атаковать его снизу или в центр тела, потому что это его сильные и хорошо защищенные точки. Когда он бьет, наибольшая сила приходится на конец удара, так что в этот момент не наноси встречный удар. Ты должен атаковать, когда он находится между землей и небом, то есть когда у него нет опоры на свой элемент. Когда он сделает два шага, чтобы добраться до тебя, перейди на его правую сторону. Восток, печень, весна. А когда продолжит атаку, наноси удар между землей и небом. Никогда не нападай спереди. Не становись слева от него. Легкие – железо. Потому что земля порождает железо, и противник будет иметь перед тобой преимущество. Двигайся в свою левую сторону, потому что дерево может покрыть землю. Техника. Держись в двух шагах от противника. В момент, когда он делает второй шаг, отойди в свою левую сторону. Атакуй в начале третьего шага противника. Сунь зы также объясняет, что теория пяти элементов применима не только в бою с одним противником, но и в планировании боевой стратегии. Когда в стране вспыхивает мятеж, или если армия атакует в центре страны, поставьте против нее войско, продвигающиеся с востока. Солнце встает на востоке и светит вам в спину. Армия противника не может судить о вашей силе, потому что солнце светит ей в глаза. Перемещайте войско с востока в центр утром, а не в полдень, когда солнце в зените. Эти правила не меняются, даже если твой противник левша. Во время битвы не неважно, правшатый или левша. Речь только о том, чтобы сделать так, чтобы твой противник потерял ритм и центр». Контратакуя, целься в верхнюю часть тела так, чтобы противник потерял связь с землей, и только тогда ты можешь нанести второй удар в его нижние части. Ожидая подходящего момента, дыши медленно и глубоко. Пусть твое дыхание будет незаметным, чтобы противник не мог распознать его ритм. Делай вдох, удерживая низ живота сильным и закрытым, чтобы не терять энергию. В конце выдоха сожми губы, задерживая воздух внизу живота». Постоянно следи за движениями глаз противника и выражением его лица. Если его лицо отражает легкую пустоту, а тело его расслаблено, воспользуйся этим моментом, чтобы сделать мягкий, но короткий вдох. Однако, если ты видишь в его взгляде напряжение, а его зрачки сужаются, челюсть и лоб напрягаются, сделай выдох и переместись, вышеописанным способом атакуя в конце выдоха. Обрати внимание, что неподвижный дух не может атаковать. Что такое дух? Это тело, мыслящее всеми своими клетками. Напряжение мыслящего тела выражается в глазах, которые отражают то, что внутри. Когда дух неподвижен, тело тоже не двигается. Глядя неподвижно в глаза противника, не теряйся в них. Ты должен одновременно видеть его руки, ноги и ритм дыхания. Генерал Сунь Цзы объясняет это так. Перед атакой ноги и большие пальцы ног напряжены для прыжка. Руки расслабляются, чтобы уравновесить напряжение ног. Зрачки сужаются, лицо слегка розовеет, и если ты глубоко сконцентрирован, ты можешь почувствовать растущее напряжение, которое является отражением напряжения противника. Ты должен атаковать, когда появляются эти признаки, потому что в этот момент твой противник находится в плену своих напряжений, а его дух поглощен предстоящей атакой. Но чтобы вернуться назад, на восток, дождись его первого шага. Познание противника – это предвидение атаки, а также знание направления, в котором нужно двигаться, чтобы сдвинуть противника и должным образом противостоять ему. Тогда велики шансы на победу. Металл. Ветер. Если твой противник высокий, худой, у него длинные ноги и пальцы, а цвет его лица довольно бледный, значит у этого человека доминирующим органом являются легкие. Встань на расстоянии его вытянутой ноги плюс длина голени, что соответствует перемещению бедра, если бы он хотел ударить тебя ногой. Таким образом он не сможет нанести удар ногой без необходимости переместиться или сменить позицию. Не бей между небом и землей, потому что это его самые сильные точки Его силуэт вытянут к небу, а его элемент – воздух, ветер или металл Огонь может расплавить металл Так что будь как огонь, то есть быстрым, живым и двигайся вокруг противника Если ты перейдешь на его правую сторону, быстро вернись на свою правую и атакуй Будь как пламя, раздуваемое ветром Техника Сделай прыжок влево, а потом вправо Когда твой противник находится в тупике, привязанный к земле, атакуй его живо и сильно. Не поднимайся к нему, но еще сильнее снижайся. Написано. Если ты хочешь заставить своего противника опуститься, сначала позволь ему вырасти. Подсекай его ноги. Это его слабое место. Действуй, как лесоруб, который хочет срубить высокое дерево. Если вы сражаетесь на природе, встань на конце его тени». Тень и ее угол – это опорные точки противника, которые дают ему преимущество перед тобой. Сунь Цзы описал это так. Сломать то, что высоко, атакуя спереди после прыжка, сначала влево, потом вправо. Нужно думать о том, чтобы сломать его пополам, до твоего размера. То, что больше или меньше нас, кажется странным и неизвестным, поэтому нужно увеличить то, что мало, и уменьшить то, что высоко. Мы должны сделать других понятными для нас чтобы лучше им противостоять. Противостоять другому – это противостоять себе. Познать себя – это познать других. Центр должен быть всегда хорошо защищен. В нашем теле это желудок, который контролирует и направляет поток энергии в другие органы. Центр не должен двигаться. Когда ты вынуждаешь противника двигаться влево и вправо, он теряет центр. Именно в этот момент ты можешь ударить. Огонь. Если твой противник среднего роста, не слишком массивного телосложения, если у него достаточно сильный торс, он энергичный и нервный, он непрерывно двигает руками и ртом, если его лицо и уши слегка розовые, ты имеешь дело с огнем. Ты можешь противостоять ему, встав напротив, север. Говорят, что вода может потушить огонь. Твой противник постоянно находится в движении и пытается победить напором. Он хочет доминировать над тобой своим духом. Чтобы не испариться, вода должна двигаться. Солнце нагревает и высушивает озера и болота, но не властно над текущей водой. Вода течет свободно, не изменяя своего течения и не завися от элемента огня. Течение воды никогда не разворачивается. Огонь хочет оттолкнуть воду, но гаснет в контакте с ней. Поэтому против нервного противника нужно оставаться спокойным и не позволять ему навязывать свое направление. Нужно плыть в противоположном направлении и ударять, когда огонь сбит с толку. Техника. Когда твой противник атакует и делает шаг вперед, он рассчитывает, что ты отступишь, и тогда он ударит. Поэтому двигайся в его сторону и вставай напротив него. Когда он отступит обратно, ты тоже отодвинься. А когда он снова приблизится, ударь быстро и сильно. Если ты сделаешь наоборот, то проиграешь. Огонь нагревает воду, и вода течет к нему». Огонь отступает перед водой, и она тоже отодвигается. Потом огонь снова приближается, а вода поднимается и гасит его. Не атакуй противника, когда он наиболее возбужден, потому что это его самый сильный момент. Атакуй, когда он расслаблен. Это его момент пустоты. Дерево. Если твой противник тяжелый, медленный, округлый, двигается осторожно и спокойно, ты имеешь дело с элементом дерева. Он пытается сократить расстояние, поскольку не может быстро перемещаться или действовать спонтанно. Он попытается схватить тебя, контролировать тебя из зону, где ты стоишь. Он захочет тебя ограничить или очень сильно ударит с близкой дистанции. Дерево вырастает в землю и берет воду для питания. Растения используют солнечную энергию, чтобы расти и цвести, поэтому нужно стать ветром или металлом. Тяжелый противник всегда ищет воздуха. У него проблемы с дыханием, из-за чего он очень статичен. Его слабая сторона – легкие. Запад. Он сам постарается не двигаться. Он ударит, когда ты атакуешь. Говорят, что металл режет дерево. Техника. Встань напротив оппонента. Он уже выбрал свою зону и укоренился. Будьте лицом к лицу, как север и юг. Подходи к противнику с его левой стороны, этим ты заставишь его повернуться и потерять направление. Атакуй верхнюю часть тела, используя несколько ножных техник. Затем встань на север, лицом на юг. Таким образом ты лишишь противника устойчивой позиции. И снова быстрое, сильное и эффективное нападение. Действуй как тигр, сражающийся с буйволом. Вода. Если твой противник высокий, сильный, чуткий и гибкий, ты имеешь дело с водой. Он как волна, которая поднимает и разбивает все на своем пути, постоянно продвигаясь вперед. Ты должен собрать в себе все элементы. Наблюдай за ним внимательно, и как только предчувствуешь атаку, ударь первым. Снаружи может показаться, что ты действительно атакуешь первым, но ты только реализуешь намерение противника. Если ты упустишь эту возможность победить, то сможешь только выбрать один из пяти элементов. Вода – самый сильный элемент. Она составляет три четверти земной поверхности. Ее глубина не изучена, а спокойствие не уменьшает силы. Она может уничтожить все остальные элементы. Сказано, что Земля может поглощать воду и направлять ее. Земля, органом которой является желудок, находится в центре других элементов и может быть использована против воды. Наука о стратегии основана на наблюдении за человеческим организмом и циклами творения и разрушения. Наблюдая за собой, древние мудрецы могли понять законы, управляющие Вселенной, потому что человек построен по образу космоса.